Глава двадцать вторая «Старый знакомый» «Здравия тебе, Борис Николаевич!» Измайлов оставил в покое мясо и откинулся на спинку стула, вглядываясь в стоявшего перед ним высокого и крепкого мужчину. Сам он был косая сажень в плечах, но подошедший превосходил его по всем статьям. Причем, несмотря на успехи Бориса в рукопашном бое, с таким противником ему было не тягаться. Хм, а он подрос. Причем не только в общем развитии, по сути, но и в социальном плане. Плюсом к шестой ступени еще и личное дворянство, позволяющее быть посетителем ресторана при гостинице. Пошел в рост на штурм следующего возрождения. Он, конечно, и первую жизнь еще не разменял, но это ведь никогда не лишнее. Опять же, рост – это всегда хорошо. Нет ничего хуже болота. Ну или в среде социалистов он пошел вверх по карьерной лестнице. К слову, Бочкарева в их последнюю встречу так и топталась на месте. Похоже, для партии она была важна на своем уровне. Поэтому преданно торчала на пятой ступени хотя, быть может, и в шаге для получения нужного уровня науки. Убеждение и вера – это тот цемент, который ничем не перешибешь. Если только уверовавший не разочаруется, как тот же Травкин, отказавшийся от террора. «Денис? Вот уж кого не ожидал увидеть, так это тебя», произнес Борис, указывая на стул напротив. «Так-таки и не ожидал. Это после встречи-то с Алиной? Не заставляй меня в тебе разочаровываться». «Да мне как-то без разницы, разочаруешься ты во мне или нет. Мне казалось, я дал вам понять, что меня ваши идеи не интересуют». «Тебе что-нибудь заказать?» Поведя столовым ножом над своим стейком, поинтересовался Борис. «Нет, благодарю». Останавливая официанта, отрицательным жестом ответил Денис и продолжил. «Но тем не менее, ты сейчас собираешь молодняк, который оказался на обочине жизни, и помогаешь им обрести достойную жизнь». Перспективный молодняк Денис. Они всех подряд, ткнув ножом в его сторону, уточнил Измайлов. Лиха беда начала, пожал плечами Новиков. В любом случае, ваши убеждения меня интересуют мало. Знаю. И чем вызвано твое появление? Только не говори, что оказался здесь случайно. Не случайно. Земля слухами помнится, что ты собираешь свой отряд боевых кораблей. Почему-то меня это не удивляет. Информированность Новикова для Бориса не стала откровением. Алина ведь указывала на то, что за ним присматривают. А члены экипажа «Разбойника», являвшиеся ядром его будущего отряда, знали о его планах. Так что этой информацией владел и Центральный комитет социалистов. «Ты собираешься сформировать роту морской пехоты, замаскировав ее под невероятно раздутый штат танкера?» «И...» «Хочешь предложить себя на должность командира роты?» Отправляя в рот кусочек мяса, поинтересовался Борис. «Хм... Вообще-то только взводного. Кум роты, Денис. Только комроты. И только через вассальную присягу». «Вассал? Офицер добровольного флота не может быть ничьим вассалом». «А кто сказал, что я предлагаю тебе офицерские погоны? Ты аттестованный унтер? Или что-то изменилось?» Причин для сдачи аттестации на офицерское звание пока не было. Тогда никаких проблем. Погоны – это всего лишь погоны, главная суть. А с ней у тебя полный порядок. Хм. Признаться, в ЦК полагали, что это будет гораздо сложнее. Меня не смущают политические воззрения моего вассала, если это не приносит вреда. Заявленная вами программа исключает проблемы с твоей стороны, даже если ты начнешь агитацию. Только не нужно скачек и транспарантов. Если ты соглашаешься на вассалитет, то мы можем прямо сейчас перейти к конкретике. Мне нужно посоветоваться со старшими товарищами. Признаться, твое предложение несколько неожиданно. Вассалитет ключевых членов команды – это нормальная практика, – пожал плечами Борис. Так-то да, но мы не ожидали, что ты согласишься приблизить меня настолько. Скорее всего, кто-то из ваших товарищей уже является моим вассалом. Так чему тут удивляться?» «Да пошло оно все. Я согласен». «Так не пойдет, Денис. Я не желаю жонглировать вассалитетом, зарабатывая штрафы. Это раз, другой, третий, а там дойдет и до условий для открытого противостояния вассала своему сюзерену без репутационных потерь. В 19 часов я обычно ужинаю в этом ресторане. Если не случится форс-мажора, то и сегодня я буду здесь. Нет, значит, завтракаю и обедаю я тут же». «Договорились». Закончив обед, Измайлов вышел из ресторана в фойе, где к нему тут же подошел неизменный Ганин. Для прислуги в гостинице была предусмотрена столовая, находившаяся в другом крыле. Борис предлагал Якову обедать вместе в трактире, но тот только замахал руками, мол, нечего мается ерундой. «Коль уж дворянин, то будь любезен, соответствуй». А он не переломится, но за предложение от души высказал спасибо. Кто это был? Проводив Новикова внимательным взглядом, поинтересовался Яков. «Рыбак рыбака видит издалека. Сам отличный боец, Ганин без труда опознал такового и в собеседнике Измайлова». «Вепрь, помнишь, я тебе рассказывал?» «На память не жалуюсь». «И чего ему нужно?» «Если все будет в порядке, это наш будущий командир роты морской пехоты». «Так ведь он социалист». «Не из бомбистов, а остальное неважно». «Вассальная присяга все расставит по своим местам». «Тарасыч будет рычать оки тигра», — неодобрительно покачал головой Яков. «Не впервой. А терять такого бойца только из-за его убеждений? Глупо». «Ладно, тебе виднее. В гавань? Туда». Выйдя на крыльцо, Борис поднял руку, подзывая такси. На пятачке, неподалеку, всегда стояла пара-тройка авто. Прежде там крутились извозчики, но с распространением парамобилей места у самых дорогих гостиниц ушли под авто. Просто потому, что их постояльцы предпочитали комфорт, скорость и престиж. Поговаривают, побоище за место под солнцем между извозчиками и таксистами вышло эпическим. Ганин привычно расположился на переднем сиденье, Измайлов устроился на заднем. Яков велел водителю увести их в Казанскую гавань где располагалась главная база дружины царя. Работы у Бориса было уже не так много, основную часть заказа он выполнил. Дело оставалось только за нанесением краски. Вообще-то он полагал, что при минусовых температурах не красят, но ошибся. То ли это здесь разработали особую краску, которая хорошо ложилась и в мороз, то ли это было возможно и в его мире, но факт остается фактом. Правда, в подобной поспешности он не видел смысла. Тут ведь и ему приходилось быть на корабле, контролируя процесс нанесения. Хорошо хоть разрабатывать мог, находясь в теплом вагончике, в котором устроили панорамное окно во всю боковую стену. Уж краски Бориса на морозе однозначно замерзли бы. Да и корпеть над чертежной доской в минус – так себе занятие. Не для него уж точно. Впрочем, за такую плату можно было потерпеть и некоторые неудобства. 15 комплектов камуфляжа и принесли ему 3 миллиона. На фоне этого 34 тысячи, полученные за проданные картины, выглядели куда как скромно. Словом, если бы не его неуемная натура, то можно было бы жить в сытости и довольстве, но. В оборот Майлова взяли едва он покинул мастерскую царя. Все тот же офицер сопроводил его прямиком в здание генерального штаба, где ему и сделали предложение на создание ряда типовых комплектов камуфляжа для российского флота. И здесь пришлось помучиться гораздо больше, чем в Бразилии. Дело в том, что даже однотипные корабли нередко имели существенные отличия. Разное количество труб, иная их компоновка, несовпадающее расположение мачт, иные обводы мостиков и расположение артиллерии – Отличия были даже в размерах корпуса и водоизмещении. Словом, задачка оказалась нетривиальной и подчас казалась неразрешимой. Нарисовать камуфляж, конечно, можно, но получить при этом артефакт удавалось не всегда. Поэтому приходилось изворачиваться, искать пути решения проблемы. А три корабля обзавелись, по сути, персональными камуфляжами, разве только с обычными статами. Но вот не получалось их включить в типовой, хоть тресни. К слову сказать, над проблемой создания камуфляжа сейчас активно бились все ведущие страны, и не только они. К решению этого вопроса были привлечены многие одаренные художники. Но пока все безрезультатно. Борис склонялся к тому, что Александр Третий был прав в своих предположениях. Все дело в развитых у Измайлова умениях. Но главное – это личный боевой опыт. Борис видел перспективу под совершенно иным углом, к тому же не раз успел заглянуть за грань. Нет, в результате и другие, конечно же, добьются успеха, но пока российский флот получил некоторое преимущество. А вкупе с «Защитником» и «Наводчиком», разработанными проскуренным и Травкиным, оно становилось уже куда более существенным. Аналогов последнему попросту не существовало, а его создание сразу же засекретили. Но интересы генштаба в отношении Бориса оказались существенно шире. Пару месяцев назад его вызвал к себе начальник разведотдела отдела адмирал Нелюбин. Разговор у них состоялся долгий и обстоятельный. Если вкратце, то отряд Измайлова переходил под юрисдикцию разведотдела генштаба. И хотя он должен был находиться на полной самоокупаемости, флот брался помогать Борису с выгодными контрактами. К тому же деньги будут поступать не только от нанимателя, но и из российской казны. В общем и целом, он будет не в обиде. В том же разговоре определились со штатом. Получалось изрядно, но главный разведчик решил, что этого все же мало и предложил набрать роту морпехов для проведения сухопутных операций. Вообще-то, в планы Бориса входило создание отделения спецназа, которое можно было использовать и как подводных пловцов, и для охоты за опытом на территории противника. Вообще-то, по сути, смертников. Его опыт в Белине очень скоро был подхвачен другими. Поднялась была волна по поводу недопущения подобных методов ведения войны. Вопрос обсуждался даже в Лиге наций. Но в результате все свелось к тому, что это обычные диверсанты. А по этим ребятам и так все жестко. Окончательная смертная казнь. Правда, со шпионами все же могли быть какие-никакие варианты. Ну что тут сказать. Попала белка в колесо, пищи, обеди. беги. Впрочем, не больно-то Борис расстраивался по этому поводу. Не того ли он по сути хотел? Опять же, личное внимание царя. Все это движение вверх к заветной цели. Но от помощи в комплектовании кадров он категорически отказался. Людей он намеревался подбирать самостоятельно, в смысле не лично, а через Рыченкова и Носова. Так оно куда надежней. Мало ли как обернется ситуация. Борис не планировал сражаться за чужие интересы ни на жизнь, а на смерть. Просто собирался действовать к обоюдной выгоде. Только так и никак иначе. Структура отряда планируется в полном соответствии с сегодняшними законами. Номинально независимые судовладельцы, находящиеся в составе добровольного флота, решили действовать сообща, о чем заключили соответствующий договор по сути. Никаких вассалов и дружин. На деле же капитаны опутаны договорами, в результате которых в любой момент могут лишиться своих кораблей. Ну и в качестве страховки все кондукторы и унтеры на ключевых должностях вассалы Бориса». На момент беседы с контрадмиралом из кораблей отряда Измайлова полностью готовы были только «Новик» и танкер «Альбатрос». Плавмастерская «Пеликан», миноносцы «Страшный» и «Удалой» проходили переоснащение и реконструкцию. Еще два миноносца, гремящие и «Буйный», находились в процессе строительства. На верфи в Голубицком заказаны еще восемь катеров типа «Садко». Кстати, лицензию на их строительство также приобрела казна. В связи с необходимостью набора роты морской пехоты пришлось начинать реконструкцию танкера. Благо сегодня они не являются судами специальной постройки. Обычный сухогруз, переоборудованный под транспортировку нефтепродуктов. Каюты имеются, значит в них вполне можно разместить морпехов. Но на всех места, конечно, не хватит, так что придется возводить еще и надстройку. Впрочем, дело привычное, можно сказать, все уже давно отработано. Только вот руководить процессом формирования отряда приходится дистанционно, посредством почты и телеграфа. Но это даже хорошо. Старикам-разбойникам Борис доверял целиком и полностью. Они всю эту кухню знают гораздо лучше, так что Измайлов скорее путался бы у них под ногами. А вот что касается преподавательского состава и артефакторов, он предпочел опереться на Проскурина. Тот подобрал еще троих мастеров и столько же преподавателей. Шутка сказать, но по планам Бориса общая численность моряков, морпехов и рабочих должна была составить пять сотен. И рост каждого из них предполагался как минимум до пятой ступени. С появлением новичков получилось освободить Травкина, дабы он начал получать академическое образование. Ну пока-то только стать кандидатом Голубицкого университета. Борису хотелось заполучить артефактора высшего уровня, и в этом плане Гриша подходил лучше всех. В этой связи Травкин переместился из мастерской в лабораторию, составив компанию Ершову и Лаврентьеву и начав готовиться к магистерскому экзамену. Вчерашние кандидаты за прошедшее время успели выдержать это испытание и теперь носили гордое звание магистров, оказавшись на прямой к докторской диссертации. 3-4 года, и результат непременно будет. У них уже материала накопилось столько, что иным докторам и не снилось но при этом они и не думали расставаться с Борисом. С одной стороны он вроде бы перекати поле, но с другой фонтанировал целым каскадом идей, пусть и не все из них в результате получалось обнародовать. Так Измайлов только приветствовал научные исследования в области x лучей но был категорически против оглашения полученных результатов. Трудно было переоценить их пользу купе с талантливым артефактором – это настоящая отмычка к любому артефакту. Хм. В свете появления камуфляжей следует все же уточнить механических. В настоящий момент совместно с Травкиным магистры работали над не менее интересной темой. Измайлов подкинул им идею с дизельным двигателем. В успехе он не сомневался, хотя и озвучил только принципиальную схему, оставляя все расчеты и механику артефактором на откуп. Всей троице было жутко интересно, с чего он, собственно говоря, взял, что будет так, а не иначе. В ответ он только пожал плечами и предложил попробовать. Опыт увенчался успехом, и они набросились на новую тему. Борис же не сомневался, что в скором времени получит опытный образец двигателя. Что-то подсказывало ему, что его катера вскоре побьют свой же рекорд скорости». В гавани Борис пробовал до самых сумерек. Несмотря на то, что мороз начал крепчать, матросы навалились на работу, стремясь закончить ее как можно быстрее. Каждый раз одна и та же история. Как только начинает брежить финал, хочется непременно закончить, чтобы увидеть результат. На этот раз они трудились над броненосцем Полтава. Случилось и здесь сражение у местной Полтавы, только не у города, а скорее у княжеского острова. Сотня шведских галер сошлась с таким же количеством русских. Бой длился целый день, и верх одержал князь Полтавский. Хотя это и была самая настоящая пирова победа, тем не менее она была вписана золотыми буквами в историю русского оружия. Так вот, докрашивали камуфляж уже при свете ацетиленовых фонарей. Признаться, Борис начал сомневаться в положительном результате, хотя сам же неотступно следил за работой. Поэтому, когда все же появились статы, облегченно вздохнул. К сожалению, пока характеристики выходили стандартными – минус 5% к заметности и плюс 2 к рассеиванию снарядов. У Измайлова присутствовала уверенность, что ситуацию получится переломить только после того, как он достигнет максимальной ступени развития своего дара. Борис упорно трудился над развитием, уделяя этому в основном вечернее и ночное время – что было несложно, учитывая просторные гостиничные апартаменты. Влетало в копеечку, но он мог себе это позволить. Москва как нельзя лучше подходила для получения академического образования в области живописи. Множество галерей с работами признанных мастеров кисти, причем далеко не только российских, плюс возможность посещать Академию художеств и общаться с гениями современности. Его усидчивость давала плоды, но когда показатели дара достигли отметки в две трети, развитие вновь затормозилось, требуя подтянуть масло, акварель и сопутствующие умения. Хорошо, хоть теперь разница не столь ощутима. В гостиницу в этот раз Борис вернулся с опозданием, однако в фойе его ждал Денис, о чем Измайлова известил администратор. Уже зная, кто это, Яков отнесся к появлению Новикова равнодушно, держа тенью подле Бориса, но не стесняя его. Научился уже. «Извини, задержался в гавани», – произнес Измайлов, подойдя к Новикову. «Все нормально», – поднимаясь из кресла, заверил тот. «И каков вердикт?» «Я получил добро», – пожав плечами, ответил вепрь. «Тогда лови», – тут же отправил ему предложение Измайлов. «Вот так, походя, без помпезности». — хмыкнул бывший партизан. «Очень хочется?» — вздернул бровь Борис. «Мне нормально. Но вообще все эти церемонии неспроста придуманы. Это для тебя всего лишь инструмент, а для других — целое событие и даже веха в жизни. Понимать надо. Предпочитаю сугубо деловой подход. Проводишь меня в номер? Приведу себя в порядок, а заодно поговорим. Есть хочу, спасу нет, а в ресторане сейчас полно народу». Так что, как в прошлый раз, пообщаться не получится. Не вопрос, идем. Гостиница была современной, то есть тут имелся лифт. Правда, пока на паровом приводе. Электричество все больше входит в обиход людей, но еще не настолько, чтобы ударными темпами вытеснить паровые машины. Опять же, крупных электростанций нет, все больше локальные, маломощные. И для них нужен все тот же паровик – Только в этом случае он приводит в действие динамомашину. Вот и не спешат частные владельцы внедрять новинку. Опять же, разводка электрических проводов и демонтаж системы подачи газа. Потому что тогда уж следует сменить и освещение. Как следствие, за подобное нововведение брались только тогда, когда дело доходило до реконструкции здания. Но, признаться, Бориса это устраивало целиком и полностью, потому что спектр ацетиленовых фонарей ему подходил куда больше электрических. Возможно, сказывалась привычка, но какая разница, если ему так комфортней? «Итак, Денис, коротко и по делу. Едва они оказались в номере, — заговорил Борис. Рота трехвзводного состава с приданной батареей десантных пушек всего 156 человек». «Взвод, четыре отделения, три стрелковых, одно минометное». «Минометное?» – вздернул бровь Денис. «Это новое оружие. И не делай вид, что ничего о нем не знаешь». «Ну, в ЦК, может, и следят за всеми твоими новинками, но я не в курсе. Разве только о тех, что уже нашли свое воплощение. Вот об аквалангах знаю. Хотя о конструкции понятия не имею. Они уже внедряются на флоте под строжайшей тайной. Знаю». Мина – это та же граната калибра 60 мм с начинкой в 300 граммов пироксилина. Летит по крутой траектории со скоростью 160 метров в секунду на 1800 метров. Масса миномета 19 килограммов, скорострельность – до 20 выстрелов в минуту. Точность оставляет желать лучшего, но множество осколков позволяет накрыть плотным огнем определенную площадь. В общем, тебе понравится. И таких игрушек по две на отделение, шесть на роту. «В стрелковом отделении командир, три снайпера и шесть стрелков», переодеваясь в чистое, пояснял Борис. «Если судить по моему прошлому опыту, то снайперы показали себя не самым лучшим образом», покачал головой Денис. «У нас разработана новая методика подготовки. Используем оптические прицелы собственного производства. Ты должен быть в курсе». «Да, я знаю». «Посмотрим, что из этого выйдет на практике». «Нормально получится». Вообще-то было бы неплохо поставить на вооружение отделение ручной пулемет, но пока не было патронов на бездымном порохе, не было и нужды в этом. Те же гатлинги наглядно демонстрировали малоэффективность такого оружия из-за чрезмерного задымления. Пулеметчику только и оставалось, что стрелять куда-то в направлении противника, сквозь сплошную дымовую завесу. Ситуация облегчалась при наличии ветра, но делать ставку на это Измайлов считал глупым. Оно, конечно, готовь сани летом, так и с пулеметом. Можно было бы разработать с прицелом на будущее, хоть под бердановский патрон. Ведь появление бездымного пороха – это лишь вопрос времени. Но вот этого-то времени постоянно и не хватало. Всегда находилось что-то более важное. Опять же, особой необходимости на кораблях в таком оружии не было. Нужда появилась только когда встал вопрос о формировании роты «Морпехов». Борис мог набросать принципиальную схему, а остальное вполне по силам доработать его команде ученых, из которых получились весьма разносторонние специалисты. Но они сейчас заняты созданием дизельного двигателя, и как по мнению Бориса, это куда важнее. «На каждый взвод свой фельдшер», – продолжал между тем Измайлов. «На роту – дипломированный доктор, у него отделение из четырех санитаров, то есть тех же фельдшеров». Немного ли медиков?» Еще и на каждом корабле, как минимум по фельдшеру. Поди еще и аптечек нашпигуешь, их ведь сами производите. Производим, но их не так много, как хотелось бы. Поэтому глупо отказываться от традиционной медицины там, где это возможно. Артефакты только для самых тяжелых случаев, опасных для жизни. А так, ведь и при ранении в ногу можно загнуться от потери крови или болевого шока. Как по мне, так масло масляное начальной медицинской подготовки для матросов более чем достаточно. Медицинская подготовка это само собой, но от чего отказываться от содержания большого штата медиков, если мне такое по силам? Это позволит существенно снизить потери личного состава. Знаешь, сколько я заработал в Бразилии свободного опыта? Могу только предполагать. Больше пяти миллионов. Не слабо. Сейчас остались одни слезы. Опыт уходит в людей, как вода в песок. Результат будет, тут я не сомневаюсь, но позднее, если я стану разбрасываться кадрами, каждый потерянный человек это серьезный удар по моей машине. Так что мне дешевле сберечь людей, чем каждый раз обучать новых, вкладывая в них прорву опыта. Твои товарищи по партии правы. Я хочу стать боярином. Но прийти к этому со своей командой, а не столь, что мне предоставит добрый дядя. И в этом плане существенную помощь окажет война. Это самый лучший цемент. Она обнажает человеческое нутро и скрепляет дружбу. С этим согласен целиком и полностью. И еще. Ты сможешь подобрать десяток своих партизан? М -м, допустим. Но только тех, кто согласится дать мне вассальную клятву. А потянешь? У тебя вассалов, наверное, уже под потолок. Пока не потяну. Но я уже на подходе к следующей ступени, так что добавится еще дюжина мест. И такие кадры я должен иметь только в вассалах. Что-то мне подсказывает, что и в них ты станешь вкладываться опытом. Сначала, да, но очень скоро это вложение окупится сторицей. То есть они будут добывать опыт на территории противника, догадался Денис. Именно. Не хочу тебя обидеть, но партизаны... «Это люди из другого теста. Они не станут служить только за деньги». «Не вопрос. Мой отряд будет выполнять приказы разведотдела генерального штаба. Так что действовать мы будем сугубо в интересах России». «Это другое дело». «Так, Денис, в общих чертах я тебе все рассказал, но тут нюансов еще на полночи разговоров. Там и вооружение, и тактика, а я есть хочу. Давай в ресторан, потом вернемся и поговорим более обстоятельно». Согласен. Признаться, тоже не ел, рассчитывая, что застану тебя за ужином. Вот и договорились.